Глава четвертая «Где встречаться?» Это первый вопрос, которым задались Грис Гата и Парандера. Вопрос был не таким простым, как могло показаться. Здесь, так сказать, присутствовали подводные камни. Ни в коем случае нельзя было встречаться ни в жилище Грисагата, ни в доме Парандера. Почти наверняка и там, и там были установлены прослушки. Быть того не могло, чтобы они отсутствовали. Об этом говорила элементарная логика. То дело, которое поручили Грису гата и Парандера, было не просто делом. Его результат мог бы поставить на дыбы половину мира. Так как же тут можно обойтись без прослушек? А вдруг оба старых мафиози вздумают затеять какую-нибудь иную, свою собственную игру? По своим собственным правилам. Могло ли такое быть? Вполне. Стало быть, ничего гарантировать нельзя. Мафиози вообще люди непредсказуемые, быть иными в таком деле просто нельзя. Итак, где встречаться? Впрочем, на этот вопрос заранее был готов ответ. И у Парандера, и у Грисагата имелись тайные помещения, нечто вроде конспиративных квартир. Что значит тайные? Это значило, что никто о них, кроме самих мафиози, не знал. «Никакие спецслужбы, вообще никто на свете. Для чего такие квартиры им понадобились?» «Так, на всякий случай, вдруг пригодятся. И вот, похоже, пригодились. В одной из таких квартир Грисгата и Парандера и решили встретиться». «Главное, чтобы за нами не увязался хвост», — заметил Парандера. «А то ведь засветим квартиру и ничего больше». «А ты что же, не умеешь избавляться от хвоста?» — ухмыльнулся гризгата. «Помню я, как это делается», — ухмыльнулся в ответ Парандера. «Такое не забывается. У меня на этот счет большой опыт». «Так в чем же дело?» — пожал плечами Гатта. «Как привяжется к нам хвост, так и отвяжется, хотя, я думаю, никаких хвостов за нами не будет». «Почему ты так считаешь? А какой в этом смысл?» Мы с тобой у них и без того, как две мухи на ладони. То есть, если захотят, быстро прихлопнут. Но это мы еще поглядим, у самих ладони имеются. Грис Гатта на это ничего не сказал, но было похоже, что у него на этот счет имеется свое собственное мнение. Навязчивое, тревожное, которым он ни с кем не намерен делиться. Гатта оказался прав. Никакого хвоста они за собой не обнаружили запавшись попутно виски и бренди, мафиози приступили к разработке плана. «Нам надо придумать какой-то безотказный способ», — сказал Парандера. «Иначе дело не выгорит. кастра это тебе не какой-то наркоторговец. У него охрана, будет здоров, не подступишься. Да и сам он, говорят, хитрый чёрт». «Согласен», — кивнул Гата. «Да только вот какая беда! Нет такого способа, который сгодился бы на все случаи жизни, и быть не может. Даже, допустим, если ты собрался убрать какого-нибудь наркоторговца, а тут глава государства, и что из этого следует? А следует из этого то, что нам нужно изобрести не один, а сразу несколько способов, и надеяться, что какой-то из них обязательно сработает». «Да, это так», — сказал Парандера. «Но много способов означает много исполнителей. У тебя найдется столько людей?» «Пока не знаю», — дернул плечом Гата. «Когда-то они у меня были, но где они сейчас? Кто-то умер, кто-то в тюрьме, а иные отошли от дела, переквалифицировались в сторожей и грузчиков. А что ты хочешь? Времени-то минуло немало». «Вот и у меня то же самое», — сказал Парандера. «Так что же, станем привлекать к делу незнакомых людей?» «Не хотелось бы. Кто может за них поручиться?» «Это так», — согласился Гризгата. «Идти на такое дело с людьми, которым не доверяешь, — заведомый провал дела. А никакого провала быть не должно. Любая неудача означает для нас конец. Конец всего. Может быть, даже конец нашей жизни». Не слишком-то я полагаюсь на слово этого «вышибала», да и его дружки и приятели ничем не лучше. «Думаешь, обманут?» — Парандера с тревогой глянул на Гриса Гатта. «Используют нас, а потом прихлопнут, как тех самых мух на ладони». «Ничего в этом мире нельзя исключить», — философски заметил Гатта. «Особенно, когда речь идет о большой политике. Да, в скверную игру мы с тобой ввязались, уважаемый коллега» в самую паршивую из всех возможных. Так, может, отойдем в сторону, пока не поздно? А ты видишь такую сторону?» Усмехнулся Грис и стал чем-то похож на побитую жизнью кошку. «Ну так назови ее. Может, нам сдаться твоему Фиделю или моему Пересу, а то и вовсе махнуть в Советский Союз и предложить им услуги старых мафиози. Как думаешь, заинтересует коммунистов такое наше предложение?» На это Парандера лишь махнул рукой и дернул левой стороной рта. «Вот то-то и оно!» — вздохнул Гата. «Давно мы с тобой трепыхаемся у них на крючке, у всех этих вышибал. Не знаю, как ты, а я с самого начала. А Вообще, я думаю, все будет в порядке. Для чего им нас убирать? Мы люди свои, проверенные и знаем толк в своем деле. А какими будут те, кто придет на наше место, еще неизвестно». Так что мы поживем, поцарствуем. Главное в точности исполнить порученное нам дело — убить Фиделя Кастро. — Тогда давай думать, — сказал Парандера. — Ты говоришь, нужно придумать сразу несколько вариантов убийства. — Согласен. Итак, начнем с людей, с тех, кто будет убивать. Не сами же мы это будем делать? — Не сами, — согласился Гризгата, — Я тоже так считаю. Мы — это мы, короли в изгнании. Но даже в изгнании король остается королем. Ты поддерживаешь связь со своими людьми? Я говорю о тех, с кем ты когда-то проворачивал дела в Венесуэле. Сколько человек можешь собрать? — Не так и много, — ответил Гата. — Пять, шесть, может, десять? — Ну и я столько же. Твои десять и мои десять. Думаю, этого хватит. — Кроме них у меня остались кое-какие связи в Венесуэле, — добавил Гризгата, По крайней мере, должны остаться. — Ну, тем более. — Так-то оно так, — с сомнением произнес Гризгата. Да вот только... — Что такое? — Я вот думаю, кто из моих людей остался верен мне. Не записался в полицейские осведомители, не поменял убеждения, попросту не скурвился. Не знаю я этого. Да и как узнать? Ну, узнать-то можно. Есть для этого способы. Способы, может, и есть, только времени у нас в обрез всего месяц. Думаю, и у тебя такая же ситуация. Пожалуй, ты прав. И все же ничего другого нам не остается, кроме как полагаться на старую гвардию. Да уж, гвардия, голова резы так будет точнее. А тебе что же, нужны мальчики из церковного хора? Кто? Чуть не поперхнулся Грис -гата. «Нет, мальчики мне не нужны». «То-то же!» Парандера надолго замолчала, затем сказал. «Вот о чем я думаю. Люди людьми, но все же для начала нам нужно подумать о способах. А то ведь как получится. Допустим, уговорим людей, а они и спросят, что мы должны делать. Нам на это и ответить нечего. И вообще-то не по нашим правилам. Ты еще помнишь наши правила?» «Сначала дело, а уже под него подбираются исполнители», — сказал гризгата «Вот именно. Только так, а не наоборот. Так что начинаем думать». И они стали думать. В этом им хорошо помогали виски и бренди. Без них мафиози в таких делах обойтись не могут. Выпивка обостряет мысли, настраивает на созидательный лад, конечно, если ее употреблять в меру. Думали долго, спорили, отвергали придуманное, опять спорили, уточняли, и только ко второй ночи планы убийства Фиделя Кастра стали приобретать внятные очертания. И что самое главное, вполне реальные очертания, которые и впрямь должны были дать нужный результат смерть Фиделя Кастра. Теперь под эти планы нужно было подобрать людей. Испанское слово «рата» в переводе на русский язык означает «крысёныш». «Рата» — таково было прозвище у одного из людей Грисагата, которому он доверял наиболее сложные и тонкие дела. И «рата» никогда не подводил. Он был умён, изворотлив, жесток, энергичен, исполнителен, выполнял любое его поручение. Проконтролировать переправку крупной партии наркотиков — пожалуйста. Кого-то убить — чему бы и нет, провести воспитательную работу с каким-нибудь строптивцем с большим удовольствием. Кроме того, Рата был просто-таки фанатично предан своему боссу, Грису Гата. Когда Гата пришлось бежать из Венесуэлы, он, разумеется, не думал о своем разбойничьем войске, оставив его на произвол судьбы. Каждый спасается в одиночку, таково было одно из главных мафиозных правил. А вот Рату и еще нескольких преданных людей Гата взял с собой. И вовсе не потому, что озаботился их дальнейшей судьбой. Он был озабочен своей собственной судьбой. В Америке, куда он устремился, ему тоже нужны были заплечных дел мастера. Во всяком случае, так он полагал. И в этом качестве Рата мог пригодиться как нельзя лучше. Он был человеком проверенным, испытанным и надежным. Впрочем, в Америке Рата своему патрону, можно сказать, и не понадобился. Он выполнил лишь несколько мелких поручений, а затем их пути разошлись. Правда, изредка они встречались, и каждый раз Рата задавал своему бывшему боссу один и тот же вопрос. «Нет ли какого-нибудь стоящего дела, а то деньги на исходе, а жить на что-то надо?» И каждый раз Грис Гата отвечал одно и то же. Пока никаких дел не предвидится, но не исключено, что завтра, или, может, послезавтра, или, возможно, через месяц-другой такое дело обязательно появится, и тогда услуги Раты могут понадобиться, и ему следует быть постоянно наготове. Но ничего такого не происходило, и вскоре Рата исчез из поля зрения Гриса Гата. Разумеется, такому обстоятельству Гата не придал особого значения и ничуть не встревожился но на всякий случай навел справки. Оказалось, что Рата угодил в тюрьму. Вроде как за серию уличных грабежей на 6 лет. Узнав об этом, гризгата успокоился и тотчас же позабыл о некогда верном своем слуге. И вот сейчас вспомнил. Ему нужны были люди, которые смогли бы убить Фиделя Кастро. И Рата подходил больше всего. К тому же он мог бы разыскать и других бандитов, работавших некогда на Гриса -Гата. Рата умел убеждать. «Да, но ведь он сейчас в тюрьме, и вытащить его оттуда Грисгата никак не мог. Это в Венесуэле он запросто мог любого засадить в тюрьму или, наоборот, вызволить из тюрьмы». «А сейчас он находится в Соединенных Штатах, и никаких тесных связей с полицейскими чинами у него нет?» «Связей нет, а Рату из тюрьмы вытащить нужно. Такая вот досадная получается дилемма». «Да, но зато у него есть связи с американскими спецслужбами». Вот пускай они и позаботятся о том, чтобы Рата оказался на свободе. Они смогут, потому что это нужно для дела, которое сами же спецслужбы и задумали. Значит, Грису Гата нужно встретиться с этими самыми спецслужбами и все им объяснить. Допустим, с тем же вышибалой. Рата не просто отсиживал свой срок. Он, можно сказать, его досиживал. В соответствии с приговором сидеть ему оставалось еще два с лишним года, но он рассчитывал выйти из тюрьмы досрочно за хорошее поведение. Во всяком случае, это ему обещали тюремные власти. Обещания, впрочем, были довольно-таки расплывчатыми и неконкретными, но каждый узник, как известно, готов ухватиться за любое невзначай брошенное словечко относительно его персоны. Рата не был исключением из этого правила». Вдобавок, у него и впрямь были основания надеяться на досрочное освобождение. Именно за примерное поведение. Он был человеком умным, умел приспосабливаться к самым разным обстоятельствам, в том числе и к сидению в тюрьме. В тюрьме ведь что главное? Постараться освободиться досрочно. А для этого надо вести себя соответствующим образом, тихо и мирно. И никому никогда не показывать свое истинное лицо. Никто не должен знать, кто ты таков на самом деле. «Тебя арестовали за уличные грабежи? Вот и соответствую своему нынешнему статусу». Поэтому, когда Рату неожиданно пригласили в тюремную канцелярию, он был уверен, что это и будет досрочное освобождение. Так, собственно, и случилось. Ему объявили, что с этого момента он человек свободный, уладили все формальности и выставили за тюремные ворота. Рата огляделся, вдохнул полной грудью воздух свободы, Ему было все равно, куда идти, лишь бы подальше от тюремных ворот, а там будет видно. На неприметную серую машину, стоявшую поодаль, он, разумеется, не обратил никакого внимания. Но из этой машины его вдруг окликнули. — Рата, куда это ты так спешишь? Что, тебе есть куда торопиться? Если так, то могу подвезти? Он остановился и оглянулся. Кто-то назвал его старое прозвище, а это значило многое. И в первую очередь то, что тот, кто его окликнул из машины, знал, кто он таков на самом деле. Слово «рата» было, по сути, особой приметой, несмываемым клеймом. Из машины на него смотрел какой-то мужчина. Приглядевшись, Рата изобразил на лице многозначительную ухмылку. «Узнал — Узнал? — спросил мужчина из машины. — Вижу, что узнал. Садись в машину. Ну что же ты застыл? Садись, поговорим. Рата сел в машину, какое-то время молчал, а затем сказал. «Я думал, что уже и не встретимся. Ну, здравствуй, босс. Рад видеть тебя живым, а то ведь наша жизнь скоротечна и полна неожиданностей». «Куда поедем?» — спросил гризгата. «А куда скажешь?» — махнул рукой Рата. «На данный момент мне все равно». Вначале ехали молча, затем гризгата спросил. «И как сиделось?» — Нормально, — ответил Рата. — А вот выпустили досрочно за примерное поведение. — Поблагодарить меня не хочешь? — спросил гризгата Это за что же удивил Сарата? — А, понимаю. Это ты приложил руку к тому, чтобы я оказался на свободе. — В какой-то мере, — ответил Гатта. — А я-то думал, что за примерное поведение ухмыльнул Сарата. — Что ж, раз так, то спасибо. Оценил и отблагодарю при первой же возможности. Километра два снова проехали в молчании. — Что, намечается какое-то дело? — спросил наконец Рата. — А то я так мыслю, ты бы и пальцем не пошевелил, чтобы меня выпустили. гризгата никогда без пользы не шевелит пальцем. Ну так что за дело? Чем я могу быть полезен? Гата ничего не ответил, свернул на какую-то пустынную дорогу, проехал по ней добрые километры остановил машину. — Так будет надёжнее, — сказал он. — Здесь нет лишних глаз и лишних ушей. Они нам ни к чему. — Значит, и впрямь дело, — снова усмехнулся Рата. — Я не ошибся. Что ж, выкладывай. — Дело вот какое, — начал Грис Гата. Рата слушал, не перебивая. Казалось, что он и вовсе не слушает, а лишь рассеянно смотрит в окно. Но он все слышал, просто такова была у него манера. «И что скажешь?» — спросил Гата. «Лихое дело ты задумал, шеф», — покрутил головой Рата. «Ой, лихое! Я ведь, сидя в тюрьме, почитывал газетки. Ну а что еще там было делать? Так вот, в тех газетках изредка говорилось и о Фидели Кастро, в том числе и о том, сколько раз на него покушались». Много раз на него покушались, если верить газеткам. И каждый раз почему-то безуспешно. Потому Фидель Кастро до сих пор жив. А вот что стало с теми, кто на него покушался, об этом газеты почему-то молчат. Уж и не знаю почему. Может, ты знаешь? «Может, и знаю», — сказал гризгата, «Даже наверняка знаю. Неправильно на него покушались, вот что. Бестолково, непрофессионально. Поэтому Фидель до сих пор жив». «Ну а где те, кто пытался его убить?» «Какое нам дело? Зачем думать о бестолковых дилетантах?» «А мы, значит, все сделаем профессионально», — Рата во второй раз пристально глянул на Гата. «Доведем дело до конца? Тем, кто был до нас, не повезло, а нам, значит, повезет. И откуда такая уверенность?» «Помнится, раньше ты таких вопросов не задавал», — на этот раз ухмыльнулся гризгата. «Что-то я не узнаю славного парня Рату». «Ну так раньше мы никогда и не покушались на президентов», — ответил Рата. «Тут без вопросов никак. Фидель — это не какой-то наркокурьер, вздумавший утаить часть выручки». «Так ведь и люди нашего уровня никогда еще не покушались на Кастро», — возразил Грис Гатта. «Все будет как надо, это я тебе обещаю. Или ты думаешь, что я бы ввязался в это дело, не будь здесь реальных шансов?» — Я гризгата Я всегда бью наверняка. — Один раз ты уже промахнулся, — заметил Рата, — когда нас выперли из Венесуэлы. Было видно, что эти слова очень не понравились Грису Гата, но он не дал воли своим чувствам, лишь по-кошачьи изогнулся и примирительно произнес. — Никто в этой жизни не застрахован от промахов. Вот и ты тоже угодил в тюрьму. За мелочевку, за грабежи. — Ну так что скажешь? «Ты в деле? Ведь плата-то какая, подумай. У нас будет возможность вернуться в Венесуэлу, зажить прежней жизнью. Я вновь стану настоящим Грисом Гата, а ты — прежним славным парнем Ратой. Уж ради такого куша стоит постараться, не так ли? Или, может, ты и дальше хочешь перебиваться дешевыми грабежами? Тогда, конечно, тогда извиняй за беспокойство». «Я в деле», — сказал Рата. «Что от меня требуется?» Ничего другого он и сказать не мог. Во-первых, потому что уж слишком соблазнительной была обещанная цена. Ему очень хотелось вернуться в Венесуэлу и зажить прежней жизнью. Да что там прежней жизнью? При удачном раскладе все могло статься и так, что он займет место самого Гриса Гате. А почему бы и нет? Никто в этом мире не вечен, значит, не вечен и Грис Гата. Так почему бы не попробовать? Да, это дело необычное, трудное и смертельно опасное. Ну да ему ли привыкать к таким делам? Тем более, если разобраться и вникнуть, здесь и впрямь имеются шансы. Пускай и не слишком большие, но имеются. А больших шансов и не нужно, по сути, достаточно и одного верного шанса. Это, скажем, еще раз было во-первых, но имелось еще и во-вторых. Рата не мог отказаться от предложенного ему дела, потому что понимал, Это не такое дело, от которого можно запросто отказаться. Значит, и расплата, в случае чего, будет соответствующей. Его просто уберут, если он откажется. Да, именно так. Уберут. Потому что грязгата вовлек его в такое дело, из которого обратного пути просто не бывает. Политика. Даже большая политика. Здесь не нужны лишние свидетели. Здесь убивают без раздумий. Вот собрались убить Фиделя Кастро, значит, в случае несогласия убьют его, Рату. Тем более, что его убрать куда проще, чем Фиделя Кастро. Кто такой Кастро и кто такой Рата? Тем более, что за спиной его патрона явственно маячат некие грозные тени, которые куда как круче, чем сам Грисгата. Уж у них-то тем более рука не дрогнет. Для них Рата обыкновенный уголовник, не представляющий особой ценности. Одним уголовником больше, одним меньше, только и разница. Да, в крутой замес втянул его бывший шеф, круче быть не может. Ну да, вывернуться можно из любого замеса, тем более и впрямь. Не перебиваться же ему до конца жизни дешевыми грабежами, как какому-нибудь сопливому подростку. Он рата знает себе цену. — Что от тебя требуется? — прервал его размышления Грисгата. — Пока немного. Нужно помочь мне разыскать наших людей. Ты понял, о ком я говорю? Понял. Ну так вот, кто-то же действительно остался. Значит, надо разыскать и привлечь к делу. Все объяснить, назвать цену, но осторожно. Мало ли кем они могли стать за эти годы. Где бы мне их еще найти? Ратов задумчивости потер лоб. Я ведь только сегодня из тюрьмы. Не владею, так сказать, информацией. Ничего, постараешься, найдешь. Америка — страна маленькая. Тем более ты умеешь это делать, не так ли? Вспомни, как ловко и умело ты разыскивал всяких несознательных личностей в Венесуэле. Никто не мог от тебя укрыться. Ни в городе, ни в джунглях. Неужели ты растерял столь ценные навыки? Попробуй, если таковы условия игры. Попробуй и поторопись. Ну и я тоже буду искать по своим каналам. В это же самое время парандера также пытался разыскать своих бывших сподвижников. кого-то нашел, чьи-то следы затерялись безвозвратно, в конце концов ему удалось разыскать пятерых. Что же касается Грис Гта и раты, то им совместными усилиями удалось найти семерых. И того 12 боевиков. плюс рата сами парандера и Грисзгата всего получалось пятнадцать. Может и не хватить, сказал парандера. «Дело-то сам знаешь какое. У Фиделя Кастро, я так думаю, одних охранников человек пятьдесят, а может и все сто. Прибавь сюда венесуэльских солдат и полицейских». «Мы же не собираемся брать Фиделя приступом», возразил на это гризгата «У нас совсем другая задача. В конце концов, чтобы убить человека, много людей не нужно. Здесь нужно совсем другое. Разве ты не знаешь, что нужно?» «Знаю», буркнул Парандера. Но а это Фидель Кастро!» «Ну, так что же? Фидель Кастро такой же человек, как и прочее. Значит, и его можно убить. Кроме того, у меня в Венесуэле остались свои люди, о чем я тебе уже говорил. Если понадобится, привлечем к делу их. Словом, самая пора встретиться с нашими заказчиками и сказать, что все у нас готово. Есть несколько планов, есть люди, которые готовы, так сказать, притворить эти планы в реальность».